двести семь е с т е м а й двадцать д е в я т е с л и носители власти земной земного могущества и богатства не равны собывателями перед законами человеческими а перед законами космическими равны все законы космические не делают для людей исключений и с ними приходится считаться многие идут против них и платят жестоко особенно сурово у ч а с ь должников Закон причины и следствия не приложен, следствие созвучно причине. На одном конце причина, на другом следствие. п ы т а ю щ и й с я уклониться от действия закона, сам обманывается. о Но созданием новых причин, отличных от прежних, можно создавать новые следствия. И в этом случае приводится в движение творческой силы воображения. Подвижник это человек силу и духа творящий цеп причин со звучных с космическими законами, такова причина, таково и с л е д с т в и е и самым выгодным помещением духовного богатства человека будет подвиг.